«Матвей. Евгений Савельевич дома?» Матвей несколько опасался, что господин Ижицын не станет тратить время на разговоры с незнакомым человеком. Но женщина, открывшая дверь, просто кивнула. «Дома они, доложить? Будьте так добры!» А внутри дом ничего, производит впечатление. Стены отделаны венецианской штукатуркой, нарочито состарены и свет подведен мастерски – Складывается иллюзия неверного тускловатого пламени свечей. Мебель отдела хотя качественный, весьма качественный. Вы к кому? раздалось сзади. Матвей обернулся. На лестнице, поднимающейся в мутноватый сумрак, стояла девушка. Вы к Иву или к Женьке? Хороша. Почти так же хороша, как и дом. Сразу видно, непростая штучка. Длинные платиновые волосы, нежный овал лица, голубые. Тут Матвей готов был спорить на гонорар. У такой лапочки глаза непременно должны быть голубыми. Глаза и капризные губы. Я к Евгению Савельевичу. а, -а, -а. Она потянулась и спустилась вниз ровно на три ступеньки, выбравшись из полумрака в свет. По делу, да? А меня Диной зовут. «Матвей!» «Красиво!» Дина спустилась еще на две ступеньки. «Мне нравятся необычные имена, а я вот скучаю». Дина, подруга рыжей мыши, надо же, какие у нее подруги, даже не верится. Хотя, скорее, не рыжая с блондинкой дружит, а та держит мышь при себе, то ли фрейлиной, то ли компаньонкой для фону. «Евгений Савельевич сказали, что примут». Горничная Динку проигнорировала. «Недолюбливает. Явно недолюбливает. Вон, как губы-то поджала». «Велено провесть в кабинет». «Провести», — фыркнула Динка. «Правильно говорить, провести. Вы извините, не у всех тут образование имеется». «Мне сказали, что вы желаете меня видеть». Ижицын сидел в кресле, тяжелом, неудобном с виду и чертовски дорогом, если Матвей хоть что-то понимал в подобного рода вещах. А он понимал. Он сам на аукционе приценивался к чему-то подобному, но не потянул. «Могу ли я узнать причину вашего визита? Простите, но в определенных кругах вы успели заработать некоторую репутацию». «Надеюсь, не дурную?» «Напротив. о вас отзывались как о человеке, В высшей степени надежным и порядочным. Лесно. И все же Евгений Савельевич с намеком указал на часы. Англия, конец XVIII века. Бронзовые маятники, короб черного дерева, украшенный резьбой. Время дорого, понимаю, но дело тонкое. Я не имею полномочий рассказать и понимаю, что некоторые вопросы могут показаться странными. Но прошу поверить что затронуты и ваши интересы, деловые и не только. Скажите, вы знакомы с Казиным? Приходилось пересекаться, — неопределенно ответил лыжицан. Полагаю, вы в курсе, что у Казина не так давно умерла дочь? Я выразил сочувствие, послал цветы. Что еще могу сделать? Глаза холодные и тон ледяной, а слова точно деньги экономят. Хотя нет, деньги-то он как раз и не экономит. «Скажите, вы пользуетесь интернетом? Аськой? Вообще увлекаетесь виртуальной реальностью?» «Мне и реальной вполне хватает. Еще что-то?» «Да. Если можно, то...» «Вижу, у вас тут принтер. Вы не могли бы распечатать всего страничку?» «Могу. Давайте». А могу дать уже распечатанную, если вам нужно именно это. Хотя вряд ли поверите. Давайте, что у вас там?» Матвей протянул флешку, надеясь, что не сильно покраснел. «Вот ведь, нечего сказать, уел. Обычно-то такие штуки проходят». Ижицын усмехнулся. «Вы чересчур прямолинейный. Кстати, в этом доме есть еще два принтера. И в офисе пять. Все проверять будете?» Уши горят, вот задача. А этот спокоен, деловит, и лист распечатанный протягивает без опаски. По тексту, разделяя его пополам, ползла черная полоса, а при малейшем прикосновении буквы размазывались. Тонер сыпется. Матвей осторожно свернул лист трубочкой. Это что-то значит? Может, да, а может, нет. Это ему запроницательность. Пусть теперь погадает, в чем тут дело, а Матвей пока сравнит, в машину бы еще залезть покопаться. Хотя и так ясно, печатали чертовы письма тут. Ледащая баба, прости, Господи, Псковье перекрестилась. Хотя покойниках-то плохо не говорят, но Катерина, я вам так скажу, без Савелия Дмитрича попутал, когда в дом такую-то взять решил. По эфизии ей не видно было, что хорошего от ней не жди. Объявилось платье атласное, синее, перчатки белые. плащ с меховой опушкой, хоть и потертый, но с виду дорогой. А волосы наверх прибраны, и шляпка этакая, махонькая, с фуалеткою. Прасковья паковала книги. Троюродный племянник на прибывший накануне, сразу заявил, что дом он выставляет на продажу. Племянник Шумскому не приглянулся. Мелкий, суетливый, с блестящей несерьезной лысиной на макушке, кривоватыми очочками, которые он то в руках вертел, то в карман укладывал, то пытался примостить на носу. Но поскольку тот был маленьким, вздернутым, Очочки норовились ехать и повиснуть на привязанном к душкам шнурке. Первым делом Никанор Андреевич прошелся по дому, долго мялся, вздыхал, стесняясь заглядывать в глаза Шумскому, и, наконец, робко поинтересовался, имеет ли возможность заняться домом и прочим наследством. «Но я вот скажу, каждый место свое знать должен». Просковья брала книги с полки по две-три, небрежно смахивала пыль, после чего раздраженно, с непонятной злостью кидала в деревянный короб. А она не знала? «Знала! от чего ж нет?» Просковья повернулась, мазнула сердитым взглядом и заговорила. «Да только мириться не хотела! В первые-то дни тихенькая вся такая вежливая, а потом пообжилась!» Наталья Григорьевна-то с постели, почитая, не вставала, и это, прости господи, решила, что помрет она. Наталья Григорьевна на всякий случай уточнил Шумский, очень уж путанно Просковья говорила. Ну а кто ж? В доме-то только и шептались, что скоро уже, а Катерина, значит, слухала, и давай графу поближе. То одно платье нацепит, то другое то будто страшно ей одной, но вроде как бессонница мучит. Наш-то полуночником был, обрадовался и стали посиделки устраивать. Какие посиделки? Обыкновенные. Прасковья вернулась к книгам, ухватила толстенный том в черном переплете и, перевернув, тряханула. Страницы обиженно зашелестели, выпуская облачко седоватой пыли. — Сядут в кабинете графском или в салонной, или в музыкальной комнате и разговоры разговаривают. А Наталья Григорьевна ни сном, ни духом. Хотела я ей сказать, чтоб Катерине о короту дала, но пожалела. Скрипнула, приоткрываясь дверь, и в комнату бочком протиснулся Никонор Андреевич. «Расследование — Расследование? Он близоруко щурился, А чочки же, почти съехавши с носа, перекривились, отчего вид у ижицынского родственника был призабавный. «Не смею мешать, не смею». Однако уходить не спешил. Мялся на пороге, тянул короткую шею, норовя то в короб заглянуть, то в руки Просковьины, то вообще не пойми куда. «У, у меня вопросик имеется, да, с имеется вопросик». Наконец выдавил Никанор Андреевич. По поводу наследства дядиного, по поводу моральности. Какой моральности? Вот таких вопросов Шумский не ожидал, оттого и удивился. И более того, расстроился, потому как сразу понял, что навряд ли с ответом найдется. Ольховский с Сергеем Владимировичем предостойный и уважаемый мной человек -с. Никонор Андреевич снял очочки и, доставший из кармана большой клетчатый платок, принялся суетливо протирать стекла. «Однако же, поймите правильно, дядин дом любимого Савелия Дмитриевича, убитого этим человеком, я не спорю о мотивах, не спорюсь, но ведь дядюшку я любил, да -с, представьте себе, любил!» Прасковья громко фыркнула, И, нагнувшись над ящиком, принялась шуровать внутри. Дядя умер, а его убийца? Да-да, убийца, повторил Никонор Андреевич визгливым тенарком. Пользуется гостеприимством дома, с неморалите. Неморалите, говорите? Шумский поднялся. Не от того, что был зол, скорее уж испытывал чувство, схожее с брезгливостью, Вот ведь у жонок мелкий и скользкий, и как ведь свезло-то и наследство получил, и о морали обеспокоился. Может, оно и так, и не моралите, я, признаться, не знаток, но доктор запретил раненого трогать. Ижицем вздохнул, скомкал платочек и, живенько подскочивший к Праскове, глянул-таки в сундук. «Нехорошо так, плохо работаете, плохо!» Я не смогу рекомендации подписать, если так будете и дальше. Вы видите? Нет, вы видите, глубоко уважаемый Егор Емельянович, до чего доводит отсутствие крепкой хозяйской руки. Грустно, очень-очень грустно. В серых глазах Никанора Андреевича и вправду виднелась грусть. Любезная, а эту книжечку вы сюда вот верно с этого краешку... Тут местечко побольше будет, экономней надо, экономней. Так значит, никак нельзя Ольховского убрать. -с. Шумский покачал головой. ⁇ Жаль, очень жаль ⁇ Он попятился к выходу, медленно, неуверенно, точно не решив, еще нужно уходить, либо все же остаться, приглядеть за Просковьей. А та стоило закрыться двери, возмущенно выпрямилась, Пнула ящик и, швырнув изрядно запыленную уже ветошь, зашептала. «Видели? Эки бесстыжий! Вчера-то по дому прошелся, всюду нос любопытный сунул и все выспрашивал, что хранится, где хранится. И то ж поначалу ласковый, вежливый, склизкий, что твой угорь, а вот посмелеет и рыло свое покажет, как оно есть». «Екатерина один в один, даром что в юбке-то, и не сама она повесилась, вот вам крест, не сама!» «Неужто? Расскажите, да присаживайтесь, Прасковья Никеевна? И Прасковья, мигом подрастерявши гневливость, зарделась, засмущалась, пригладила руками растрепавшиеся волосы и, сев на самый краешек стула, заговорила это зимой случилось то аккурат тогда как наталья григорьевна почитай совсем выздоровели то или нет по порядку если то про ольховского сказать надобно потому как сначала он наталью григорьевну навещать начал а потом она уже и выздоровела сергей появился за два дня до рождества В доме готовились, я не выходила, тогда я еще не вставала с постели, хотя и чувствовала себя почти здоровой, даже к слабости как-то попривыкла. ну да речь не о том. Вечер был, холодный, зыбкий, разделенный надвое черным оконным стеклом. По одну его сторону ночи буря, по другую – печное тепло до дрожания свечей, белое тонкое белье – брошенная Екатериной пяльца да книга, тяжелая, неудобная, но интересная, оттого читаю, положивши на колени. Пытаюсь читать, пытаюсь отгонять непрошенные мысли о том, что Катерина сильно изменилась, и Савелий тоже, что он почти не навещает меня, а если и появляется, то ненадолго. Сергей вошел без стука, притворил за собой дверь, и, подойдя к самой кровати, сказал. — Добрый вечер. — Здравствуй. Увидев его, я испугалась, обрадовалась, и стыдно стало, и обидно, и все сразу. — Она говорит, ты подурнела, врет. Ты красивая, всегда была красивая и теперь тоже. Прости. Он вдруг встал на колени, Господи, что он делает здесь, в доме? Откуда взялся? И почему молчу, не отвечу, не прогоню прочь? Я одна, не прибрана, не готова к визиту. Неприлично, непристойно, одиноко. Прости, Сергей накрыл мою руку ладонью. Горячая, он всегда горячим был. И то письмо с горяча написал. Я знаю, что права не имею просить. Но прости, жить не могу без тебя. Ни секунды, ни вздоха. Вот тут болит. Он коснулся рукою сердца. Страшно болит. Я ехал, думал, украду, увезу. Даже если не согласна, увезу. А у тебя ребенок. От него ребенок. Сергей вдруг сжал руку, причиняя боль. Но тут же отпустил Коснулся губами пальцев. Господи, а войдет кто? Стыд-то какой. Я бы его убил. А она сказала, ты любишь. Неужели любишь его? Он же... Он никакой ведь. Уходи. Я вырвала таки руку. Пожалуйста, уходи. Не знаю, как ты здесь очутился. Работаю. Нанялся к нему специально, чтобы с тобою рядом быть. Помогли. Я ведь талантливый. Это твой муж так считает. А сначала брать не хотел. Если б не рекомендации, точно не взял бы. Когда? С Катериной твоей вместе. Сергей поднялся с пола, отряхнул колени и стал. На изголовье кровати опершись. Так что я в доме уже давно. Приглядываюсь. «Слушаю, что люди говорят. Тебе бы послушать тоже. Хотя ты ж сплетен не любишь, а зря, Наташа, зря. Иногда нужно видеть не только то, что хочется, но и то, чего совсем не хочется». «Ольховский прибыл с Катериной? Значит, значит, он в доме уже с месяц. И даже больше. Я пыталась сосчитать, но от растерянности не выходила». Но почему только сейчас объявился? Почему другие молчали, хотя со мной никогда никто не спешил разговаривать? Не хотел тебя тревожить, ответил Сергей. Поговаривали, что ты совсем слаба, потому и держат в заперти. Поверил? Я нет. Катерина? Знаешь, где сейчас Катерина? С ним, с мужем твоим которого ты, глупая, любишь. — Уходи, пожалуйста. Закрыть уши и не слушать. Он лжет. Не со зла, он не ведает, насколько мне больно от этой лжи. — Послушай, хоть раз меня послушай. Сергей сел рядом и глянул в глаза. Да чего же страшный, да чего же злой у него взгляд. — Катерина сейчас играет с твоим мужем в шахматы. Ты ведь не умеешь, верно? А после пойдут в ту дальнюю комнату, где клавесин стоит. Она за инструмент. Пальчиками по клавишам дзень-дзень-дзень. Он же любезно ноты перелистывать будет. Замолчи, уходи. Ты им не нужна, Наташа, ты им мешаешь, тихо добавил Ольховский. И я боюсь за тебя, глупая моя, любимая моя, больно любить всегда больно но кому то надо я ведь люблю тебя прости и за то что понял слишком поздно он ушел это ведь неправда спрашиваю не то у себя не то у ангела который непривычно тусклый холоден будто не из сердалика, а из льда крашеного сделан ангел молчит а я Я прислушиваюсь к буре за окном, к дому, к тишине. Я думаю о том, что из сказанного Ольховским ложь, а что правда. Простить его почему бы и нет? Он безразличен мне, скорее уж пугает своей неприличной и неуместной страстью. — Как вы еще не спите? — Катерина заглянула в комнату и дело удивилась. Какая же она лживая и какая красивая! Я никогда такой не была, даже прежде, до болезни, а уж теперь и вовсе. Вам вредно столько читать, да и время позднее, отдыхать надобно. Книгу она переложила на кресло, а свечи забрала, вместе с тяжелым трехрогим канделябром, за который ухватилась обеими руками, и, выйдя из комнаты, Притворила за собой дверь. Вот и все. Снова тишина, снова темнота, Как в первые дни. Рождество. Утро солнечное, ясное, Будто целиком соткано Из тонких солнечных лучей. Внезапная оттепель Очистила оконные стекла И дом, наполняясь светом, оживал. Исчезла былая тревожность, сменившись беспричинную хмельною радостью которой хотелось поделиться со всеми с просковьей непривычно улыбчивой, от того красивой с Олеженкиной нянькой василиной веселой и красной смороза с катериной с савелием с ольховским все вокруг было таким настоящим правильным удивительным и ангел на подоконнике таял куском розового солнца Савелий Дмитриевич послали. Просковья осторожно поставила на кровать коробку, Круглую, высокую, завязанную широкой лентой. Просили вас примерить. Платье, мерцающая тофта, Темно-синее, как зимние сумерки, И крохотные камни, будто звезды. Белый мех, ласковый и нежный. Нитка жемчуга, выскользнув из рук, Исчезла в складках ткани. Ладно, оценила наряд Просковья. «Из Петербургу выписывали». Она помогла одеться. Катерина куда-то исчезла, но сегодня ее отсутствие меня совершенно не волновало. Просковьины руки пусть и грубоваты, но умелы. Короткие пальцы ловко управлялись крохотными пуговками, разглаживали складки, расправляли хрупкое кружево. Ботинки шнуровала тоже Просковья, и коротко остриженные непослушные волосы расчесывала, и крепила шпильками платок из тончайшей дымки, расшитый по краю серебром, громко сетуя, что хорошо-то не выйдет, что больно ткань скользучая, и всенепременно на голове не удержится. Но и привычное ворчание ее не было злым. Закончив работу, проское вздохнула. «Ох, Наталья Григорьевна, красавица, королевна!» Если я была королевной, то Катерина — королевой. В атласном строгих и прямых линий платья глубокого багряного цвета, который подчеркивал белизну кожи и черноту волос, и держалась по-королевски с достоинством, и даже, как мне почудилось, несколько высокомерно. Я же как никогда остро ощутила собственную ущербность и беспомощность. В зал спуститься помог Осип, и Василина, принесшая Олеженьку, хлопотливо, шумно пыталась опекать и его, и меня. А Савелий холодно поинтересовался, неутомительно ли мне присутствовать. Утомительно. Голова кружится, того и гляди, мигрень проснется, и хрустальный кубок с каплюю вина неподъемно тяжел, и платье тоже, и ожерелье и разговоры за столом тягостны. Не понимаю ничего, слова знакомы, понятны, а смысл ускользает, будто скрыто за ним нечто тайное, недозволенное мне. Когда же Василизу с Олеженькой отпустили, стало и вовсе нехорошо. Рождество. Сегодня светлый день, в котором нет места обидам, и я пыталась радоваться, и празднику, и высоченный в потолок, еле убранный стеклянными ангелами, лентами и тонкими, завернутыми в разноцветную папиросную бумагу свечами. савели смущен, старается не глядеть ни на меня, ни на Катерину, и в этом чудится подтверждение совершенного предательства. Ольховский вежлив, галантен, будто и не было той полутайной встречи и разговора, и лихорадочного болезненного признания, после которого мне стало невыносимо видеть Катерину. А она весела, улыбается, говорит о чем-то, поворачиваясь то к Савелию, то к Сергею. Ненавижу. Впервые кого-то ненавижу. Убила бы. Пусть она умрет. Сама умрет. Говорят, если на Рождество пожелать чего-то, «Только сильно всей душою то исполнится!» Катерина заливисто рассмеялась и, испуганная этим неприлично громким смехом, пламя свечей дрогнула, присела в готовности погаснуть. «Я вот пожелала!» Катерина поглядела прямо на меня с вызовом, с превосходством. «А нельзя говорить, чего я пожелала, а то не сбудется!» «Сбудется!» «Пускай она умрет! Пускай!» С того рождественского ужина, запомнившегося мне не подарками и весельем, а усталостью, обидой и ненавистью к другому человеку, я стала поправляться и быстро, будто злость сдавала силы. Я уже не могла, как прежде, лежать в постели, пытаясь в чужих словах и намеках понять, что происходит за пределами моей комнаты». Я устала гадать, устала подозревать, устала жалеть себя и других тоже. Первый раз, когда я сама встала из постели, три дня после Рождества, Просковья, бывшая тому свидетельницей, обрадовалась и руку подала, чтоб не опереться, и сказала еще. «Вот и верно, хватит в постелях-то лежать». «Хватит. Однако до чего ж тяжко стоять на ногах? Просто стоять!» цепившись рукой в широкое Просковье на запястье. Все тянет к земле, батистовая рубашка, тонкая и невесомая с виду, будто из железа отлито, а кружево так и вовсе чугунное. Я сказала просковие, та рассмеялась, громко, утробно, и я пальцами чувствовала, как этот клокочущий смех рождается в глубине просковьяного тела, где-то в животе, и ползет вверх. Щекочет в горле и вырывается наружу. — Ох, и сказали-то вы, Наталья Григорьевна, чугун, да они -то легкие, как перышки-то, а тяжко потому, что хворали долго. Доктор, он науки учил, небось, а все одно я вам скажу, что дурак. Она вздохнула, и этот вздох сродни смеху родился тоже в животе. Я слышала это пальцами, Через тонкую кожу на просковьенном запястье, Через пульс ее и что-то другое совсем уж непонятное. Это ж каждый знает, что нельзя человеку долго лежать. Если лежит, то потом и вовсе встать не сумеет, потому как ослабнет. И что делать? Еще немного и упаду, несмотря на поддержку и помощь упаду. Вставать! Просковина нахмурилась. Только. «Только, Наталья Григорьевна, вы не подумайте плохого, но я того. Вот что скажу-то, не кажите этой». «Екатерине Юрьевне?» «Ей, не кажите, не надобно, отговаривать начнет». «Она хитрющая». Просковью следовало отругать. Нехорошо, когда прислуга начинает обсуждать подобные вещи, тем более советы давать. Но я как-то сразу поверила ей». Наверное, от того, что сама думала так же. Хитрющая — это верно, и еще подлая, двуликая, жадная. Я ненавижу ее. А пол под ногами был теплым, ласковым. Господи, до да чего же давно я не стояла вот так, чтобы сама или почти сама...